Глава пятая Река показалась Джон Тому обычной до банальности. Ивы, кипарисы, дубы теснились на ее пологих берегах. В густом подлеске резвились мелкие чешуйчатые амфибии. Там, где не было сильного течения, поток покрывали водоросли. Противоположный берег также был заросшим. Время от времени попадались группы людей и животных, занятых самыми обычными повседневными делами. Они рыбачили или стирали, или просто следили за тем, как трудится солнце, влекущее за собой день. Держа путь на далекие горы, фургон свернул на восток вдоль южного берега сломас Айор Ле Уинтли, донося весть о грядущем вторжении до тех теплоземельцев, кто желал ее слышать. Довурика была так далеко от Паластринду и Джо Трумовых врат, что козни броненосных казались речным жителям сказками. Впрочем, все соглашались с путешественниками в одном Их действительно ожидали проблемы внизу по течению реки и у врат. — Э! — отозвался один старый выдр на подобный вопрос. — Вам действительно так уж туда надо? В отличие от Маджева, мягк старика посидел, как и усы на физиономии. Артрит согнул его тело Исключил лапы. «Вы не пройдете дальше входа, а если сумеете, тут же заплутаете в скалах». Многие пробовали, ни один не вернулся. «У нас есть возможности, которыми они не располагали», — доверительно сообщил Клотогорб. «Я, например, Что-то вроде опытного мага, а мой спутник — могущественный чаропевец. Он махнул в сторону долговязого молодого человека. Чтобы переговорить со стариком, они вышли из пургона Ломовые ящеры с удовольствием щипали сочную прибрежную травку. Старый выдр оставил удилище и внимательно поглядел на них. Короткий присвист — Дал понять, что старик не слишком высоко ставит молодого человека, мага, черепаху, вне зависимости от всяких там чародейских способностей. Волшебники вы или нет, но пройти через зубы по реке можно только в сказке. Сказочные путешествия совершают лишь в мечтах. Кроме них, от вас ничего не останется если будете настаивать 60 лет прожил я на берегу сломаясь аюр леуинклид выдр с любовью показал на текущие воды но ни разу не слыхал чтобы у кого-то хватило глупости плыть по реке через горы убедительно говорит а матч выглянул из фургона и обрадованно затараторил — Вот и ладушки. Решено. Поворачиваем домой. Джон Том глянул на мохнатую физиономию. — Ничего не решено. матч с надеждой пожал плечами. — За спрос не казнят, кореш. — Хотелось бы ошибиться, но у меня внутри что это твердит. Пора бороться с безумием в наших рядах. «Тебе следует верить в мастера!» — выпорхнув из пургона Пок, принялся ехидно наставлять выдра. «Следует верить в него во все способности и великие таланты!» Опустившись поближе к Маджу, мышь зашептал. «Откровенно говоря, вы стали кандидатами в удобрение, как долго вышли в полоумный поход!» Но если босс свелит, надо идти, выхода нет. — Не серди его, друг. Джон Том услышал эти слова и подошел поближе к фургону. — Клотогорб знает, что делает. — Я уверен, не послушаться его сейчас самоубийство. — Эда ты действительно так думаешь? — Острые зубки Пога блеснули перед лицом Джон Тома. Мышь крылом указал в сторону мага-черепахи, все еще беседовавшего со старым выдром. Босс не дал Маджу сбежать, бросить поход со всеми потрохами. «А почему, ты думаешь, джо с тобой он обойдется вежливее?» «За ним есть должок». — заметил Джон Том. — Если бы я не захотел остаться, едва ли он посмел бы запретить мне. Выписывая в воздухе черные круги, Пок расхохотался. — Вот это голова! Может, ды и черопевец Джон Том, но наивень ды, как младенческая попка и, взмыв повыше, Фамалус отправился к реке ловить насекомых и летучих ящериц. — А как ты полагаешь, Матш? Ты тоже считаешь, что Клатогорб не отпустит меня, если я захочу? — Не знаю, что и сказать, приятель. Но ты ведь говоришь, что не собираешься возражать против этой дури. Так о чем спор? выдер убрался в фургон, оставив Джон Тома вышагивать зад и вперед по берегу. Хотел он того или нет, но мысль возвращалась. Теперь он видел Клотогорба иным. «Есть только один путь, которым туда можно зайти», — продолжал старый выдр. «А ежели повезет, глядишь, и живы останетесь». Но ежели хорошего лодочника сыщете, такого, чтоб знал, как по второй реке плыть, это единственный путь, иначе в горы не попадешь. — А вы можете рекомендовать подобную личность? — спросил Клотогорб. — О, добрых лодочников-то я знаю, — прихвостнул старика, после чего отвернулся и густо сплюнул в воду. Обратившись назад, он взглянул на Клотогорба. — Беда-то вся в том, что среди них идиотов не сыщешь. А вам нужен не просто лодочник, а идиот, потому как никто другой не согласится доставить вас в те края. — Сарказм, мой юный друг, здесь неуместен, — нетерпеливо ответил Клотогорб. Нам нужен лишь ваш совет. И если вы не собираетесь делиться своими познаниями, мы постараемся подыскать себе проводника в другом месте. Ладно, ладно, не выпрыгни из скорлупы, старый выдумщик. Катастрофа еще пророчит. Есть тут один, такой вот. Может и согласится помочь вам. Он в самый раз сгодится. Дурень, да и только. А на реке молодец, проведет. Только вот его еще уговорить надо, чтоб ввязался в это дело. Выдр махнул лапой влево. Там, в половине лиги, бережок круто поднимается, а потом будут большие дубы, напротив расселены. А вот там его и ищите. Отзывается на имя Хапли Бычатино.